278. Июль. 3. Надо найти в себе силы, представить себя лишенным всего, что близко и дорого сердцу, людей, и вещей, и природы, и все же считать ничего не лишенным себя. Обладание всем внешним призрачно, оно в сознании, в тех образах, которые создала мысль. Стоит изменить мысль, и призрачная собственность может исчезнуть. Моё, моё, так шепчет самость восьми полуночи. Но нет ничего моего, Моё лишь отпечатки на фильме незримом, что сложены в чаше в груди. Дорогие, близкие, но ведь были когда-то без них. Их не было в жизни, они в нее еще не вошли. И жили без них. И радовались, и горевали, и не чувствовали той пустоты, которая разверзается перед сознанием при мысли об их утрате или возможности с ними расстаться, когда они снова из жизни уйдут, как когда-то вошли. Человек один. Одиночество духа тоже надо почуять и осознать, прежде чем духом над жизнью подняться. Да, да, все внутри, в глубине, но не во встречных людях, вещах и условиях жизни. Через всех их надо пройти, только пройти никого и ничто своим не считая, ибо ничто не принадлежит нам. В великом познавании много печали, одиночество духа так трудно выдержать сердце. Трудно оторваться от того, с чем так прочно срослось сознание, но надо оторваться в духе, оставив все в жизни как есть. Путь завершения есть отрыв от земного. Вот почему так часто люди теряют тех, кто дорог сердцу, дабы приучались и знали, что они только спутники временные здесь на земле. Но если осознано сокровище внутри и знаем, что все приходящее, можно силой найти смело взглянуть в лицо неизбежной утраты всего, что так дорого сердцу в условиях трудных, земных. Поймите, что рано или поздно, но все же придется расстаться со всеми, кто дорог, и всем, что мы любим. И только Владыка один, в незримости сущей всегда, неизменен и с нами. Один, как скала, как утес, как башня, прибежище духу. Не вне, но лишь в нем устремимся найти ту незыблемость прочности постоянства, которые так тщетно пытались во внешнем найти и в людях которых встречали. Ведь он лишь один неизменен, ведь он лишь один с нами ныне и с нами во вовеки. Пребудет средь бурного жизни потока и мимо текущих явлений. 279. «Не допущу разделения, если устоите друг в друге, но воля свободна, и волею можно порвать самые крепкие узы. Печально, если это разделение произойдет», Под воздействием чужой темной воли, которая свободную волю свою придаст, пошатнувшийся духом, может произойти и непоправимое. Опасайтесь непоправимого. Ни раскаяние, ни отчаяние, ни осознание ужаса совершенной ошибки не соединят концов порванной нити сердца. При разрыве с руководителем, где же и когда же порвавший нить дух другого найдет по себе? Насиловать волю нельзя. Свободна она, но предупредить нужно и объяснить и сказать о непоправимости. Она может быть неясной для пошатнувшегося сознания. Она может затуманиться и не быть очувствована даже в последующие годы, особенно среди благополучия земного, но все же настанет момент, когда все земное придется оставить и войти в мир иной. С чем? И кто встретит там? И как, когда было растоптано все, что являлось жизнью и пищей духа. Приманки уйдут, поблекнет все, что было в душе, прохожие тоже пройдут, а порванное когда-то нить сердца будет мотаться в пространстве, порванным концом упираясь в ничто, и пусто будет кругом. Слепцы, которые были около, ничего не дадут, и не к кому будет обратиться, разве что во тьму, столь милую сердцу. Предупреди. 280. Июль 4. Сын мой, хочу видеть тебя победившим все призраки Майи. Все, что ты видишь в образах и формах, проходящих мимо твоего сознания, все это лишь плотная иллюзия момента, который тотчас же уходит в прошлое, как ушел в него день вчерашний правильно чуешь, что что-то надо как-то по-иному понять и постичь эту призрачность жизни. Все это реально, но сама эта реальность совсем не та по самой своей сущности, чем мыслит о ней обывательский ум. Фильмы текущего дня за один и тот же день у двух разных людей, даже в одних и тех же условиях находящихся, совершенно различны. Возьмите ребенка, старика, женщину, юношу, девушку, Сколь фильмы их будут различны. Фильмы физических ощущений, мыслей, чувствований. Конечно, одинаков мир вне их, ими познаваемый. Но этот внешний мир, как вещь в себе, столь далек от мира, реализованного в сознании каждого. Сколько голов, столько и умов, и миров личного восприятия мира. Зову победить сознание своем иллюзии мои. И зову к тому, чтобы отделить сознание, истина сущая от того, что существует лишь для своего личного сознания и окрашена чувствованиями момента, меняющимися постоянно. К реальности жизни зову. К чему жить призраками, когда весь космос открыт перед нами? Если дух, житель Земли, с дальней звезды может смотреть на свою Землю, Ближе он к истине жизни, чем тот, кто не в силах от нее оторваться даже в мыслях своих. В лучах моих ты поймешь вечную истину жизни, духом поймешь, но не мозгом и телом. 281. Июль 5. Терпение. Даю понимание условий близости при всяких условиях, если сознание позволяет. Будь зрячим.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 Пусть сознание Твое будет прочным устоем для серебряного моста, соединяющего сознание Твое и Дух Твой с Владыкою Света. Первое место в сердце Твоем – Учителю Света, а не кому или чему-то. Жизнь уже показала, сколь ненадежны чувства людские, сколь шатко преданность, как непрочна верность, и что нельзя опереться ни на одно из них и строить на них будущее свое, Хочу, чтобы среди напряженности внешних и самых отвлекающих условий самое первое и самое важное место в сознании твоем занималось мною и делами моими. 283. Лето пришло. Лето свидетельством будет слов моих утверждения. Записи даются в таком изобилии, в созвучии с намеченным планом и поручением, которое предначертано дать.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 А в результате разбитое корыто личных иллюзий и утрата учителя 284 Июль 7 сын мой воплощающимся в жизни утверждением нашим свидетелем будь и не отрицающим глазом стремись усмотреть общее направление всех струй и течение потока Близок момент соединения личного с общим, личной кармы с кармою общенародной. Так и должно быть, ибо те, кто предназначены сроком, зависят от них, но не от личных своих устремлений. Связаны сроками, и сроки лишь руки развяжут. Скажем еще, что всесильной судьбе силу свою явить можно, но лишь в созвучии с волей высшей. Много уже светлых явлений по миру проходит, но нужно им всем слиться воедино в беге по к конечному моменту торжества света, равно как и сознанием, взыскующим правды – света. Эпоха коллективизма, то есть всеобщего объединения сердец, ознаменуется великим единением всех, кто тяготеет к полюсу света. И вы, в рассеянии и сущие, скоро почуете волны объединяющих вас через пространство энергий. В свете объединитесь. Последний отбор отметет все непригодное к жизни. Отойдут негодные во тьму, обреченные кармой оставить планету. Великое переустройство и перемены происходят в сердцах человеческих. Чутко ловите их отклики в волнах пространства. Их поднимать надо, и этому время приходит. Жестокость из сердца уйдет, и сердце смягчится. И просто все станет и ясно, и ясными станут пути. Плат тяжкий, давящий сознание, исчезнет, легко будет дышаться на чистой свободной почве неслыханных новых возможностей Духа. Все, что совершалось, происходило ради того, чтобы люди проснулись сердцем и Духом прозрели высшую природу свою. И когда это случится, не надо уж будет больше никаких испытаний, что так долго и тяжко давили сознание. Мы дали лучший рог стране лучший.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 Хоры, стройные светил, не продукт воображения, но звучание музыки сфер. Звуковой аспект космоса познается труднее всего. Искусственно подобранные цветы могут звучать согласно, если подобраны чуткой рукой, и гармонически сочетаются своими красками. Гармония внешних форм может сопровождаться гармонией звуков при непременной чуткости, сочетающего их, человека. 286. Июль 8. Нет следствий без причины. Последствию определяется причина, как по плоду дерева. Ждать плодов, то есть следствий, не зная причины, не наш обычай. Мы знаем причины. Мы видим их в момент зарождения, и потому нет неожиданности для нас и непонятных явлений. Видя корень, определяем и растения, и плоды им приносимые. Учитель смотрит в корень вещей. Пусть ни слова, ни улыбки, ни уверения, ни ложь на устах, ни ласковость, ни лесть словом «ничто пусть» не заменит и не заслонит того, что скрыто, под внешнюю формой. Всякая форма имеет содержание, надо его усмотреть. Всякое слово есть внешняя форма, выражающая скрытую в нем мысль. Пропустив внешнюю видимость мимо, сердцем надо почуять то, что за нею. Много прелестных слов говорится, и много нехорошего делается. Не следует верить словам, не взвесив их, на весах сердца. Нужно уметь понимать безмолвную речь, лежащую в основании реченного слова. Так читаются и письма, не писанные слова, но наслоение мысленной энергии на бумаге. За словом стоит мысль, как за светом его источник. Истоки явлений видеть мы будем учиться. Нужна чуткость сердца. Так снова приходим к миру мыслей, стоящему за внешним своим выражением. Внешняя форма явлений нас мало интересует. Мы озабочены знать, что скрыто под ней. Анализируя и взвешивая скрытые причины, правильно определяем следствия. Стремимся сами причины творить, чтобы получить желаемое следствие. Стремимся тушить пожар нежелательных следствий созданием противоположных причин. Пламенем пламя не тушим, или гневом гнев, или раздражением раздражения, или слезами слезы, или злобой злобу, или зло злом, или ненависть ненавистью. Но алое пламя тушим синим лучом, неравновесие и беспокойство спокойствием полным и тьму светом. Так применяем закон полюсности к явлениям жизни. И определив по причине следствие характер и сущность причины, нагнетаем полюс противоположных причине энергий, чтобы нейтрализовать нежелательный корень явления и уничтожить его. Если причина глубоко сокрыта, применяем тактику Адверза, раздувая пламя причин и вызывая наружу их яд для того, чтобы подавить беззаконие лучом света. Явление, выросшее до своего полного безобразия, логически самоуничтожает себя для сознания не непредавшегося тьме. Потому не препятствуйте, если видите, что метод тактики адверса применяется нами порой. В прошлогоднем случае содержимым имели пример, как движение по нежелательному направлению привело участников его к логическому абсурду и кое-кого излечило от личных иллюзий. Иногда надо дать возможность плевелам вырасти явно, чтобы тем легче и безошибочнее их уничтожить. Ищите корень зла в сознании человека и давший ему выявиться. Уничтожайте его. Потемки — чужая душа. Заронив в нее искры света, раздувайте их в пламя, чтобы темноту осветить и выявить все подлежащее уничтожению. Не удивляйтесь, что много скрытого векового ссора обнаружить там. Грязно белье человеческое, и часто все усилия кончаются ничем, ибо больная сущность, ожившая под воздействием света, деревенеет снова и теряет огонь, но слишком не будем тужить, новые нас ожидают на перекрестках путей. Когда видите упорство непонимания, противодействие и стремление обратиться во тьму, старых оставьте, действуйте с новыми. Будь зрячим.